Мартин. Извините, кошмары не принимаю. Ну как же так, воскликнула женщина, нервно теребя в руках носовой платок. Я столько проехала на этом вашем трясущем автобусе, у меня такая проблема, а вы не хотите мне помочь. А что за проблема, мягко поинтересовался я, выходя из-за прилавка и тщательно вытирая руки от забродившего джема. В это время года я всегда готовил сливовый джем с можжевельником, но иногда что-то не выходило, как полагается. Гостя взглянула на меня уже с надеждой. «Понимаете, я старею. Возраст берет свое. Мне уже почти пятьдесят. Я все больше замечаю морщин, и большинство из них видны невооруженным глазом. Какой мужчина посмотрит на меня такую?» Она взволнованно ходила по лавке и заламывала руки. А часики-то тикают, понимаете? В последнее время только об этом и думаю. Даже спать не могу нормально. Дети выросли, у них свои семьи. Поселились они далеко. Тревожусь за них, конечно. Ну и за возраст, конечно. Я улыбнулся. Ох уж эти туристы. «Правильно я услышал, что вам хотелось бы видеть в зеркале юную девушку?» – осторожно спросил я ее. «Не только мне. Я хочу, чтобы окружающие тоже ее видели, чтобы могли не только видеть, но и трогать молодое тело. А у вас, я слышал, есть какое-то чудодейственное средство от старости». «Лекарства от старости не существует», – ободряюще улыбнулся я. Мы не можем выбросить из жизни важные годы, события, людей, которые повлияли на наше взросление, образ мыслей и действий. Не можем отказаться от пережитого опыта. Это величайшая ценность, которую предлагает сама жизнь. «Вы хотите, чтобы я вас всего этого лишил?» «Но я не волшебник, я развел руками». «По крайней мере, не такой». «Что вам нужно, так это средство от плохих снов. Вот, возьмите». Он пошарил в одном из ящиков и вскоре протянул гости большую коробку с красками. «Это бесплатно. Взял недавно в лавке старого Мебиуса для развлечения детишек, но пока не пригодились. Наверное, ждали вас». «Но что мне с ними делать?» – растерянно спросила женщина. «Пишите наш город». Пусть жители материка увидят его вашими глазами. Они почувствуют вашу юность и задор, смотря на виды оживленной круглой площади. Разглядят ваши мечты сквозь романтичные закаты над морем. Ваши сны больше не будут пугать вас, ведь вы сможете наполнить их красотой окружающего мира. Думаю, не только в нашем городе можно найти потрясающие воображение виды, Да и в привычных мелочах этой магии полно. Стоит только посмотреть повнимательнее. Ну уж нет, моя клиентка внезапно сменила тон. Я пришла сюда совсем за другим. Поищите что-нибудь, а я где-нибудь остановлюсь на ночь и вернусь завтра с нормальным сном. Я постараюсь. Внезапно со всей ответственностью заявила она. Что ж. «Очевидно, для вас это важно», – примирительно сказал я. «До завтра». ТМ, я вот что подумал. Ты всегда помогаешь горожанам и туристам. Они ведь даже мелочи в твоей лавочке выбирают не случайно. Вот на прошлой неделе, помнишь, приезжала женщина с материка, просила какой-то волшебный крем, а в итоге выбрала настольное зеркало баронесса фон Грюер – чтобы видеть в зеркале молодую девушку. И оно ей стало показывать жизнь ее взрослой дочери, которая живет в другом городе. И как она потом приехала сказать спасибо за новые свежие эмоции, когда увидела появление на свет своего первого внука. Будто родилась заново. Или тот мужчина с улицы Проливных Дождей, не помню, как его зовут, купил для своей дочери статуэтку котенка потому что ей часто бывает одиноко. А потом девочка сама пришла к себе в хижину и рассказала по секрету, что каждую ночь котенок оживал, и она начала вставать, чтобы налить ему молока и дать немного еды. И так тихонько выправилась. И подобных историй уже великое множество. Тэм, а как помочь тебе? Ты ведь зачем-то собираешь наши сны в свой большой мешок? Ни за что не поверю, что ты какой-то безумный собиратель. Для коллекции тебе давно хватило бы содержимого твоей лавки. Помочь мне это помогалки не хватит, усмехнулся я и пригласил Мартина за стойку. Он запрыгнул на высокий железный стул с замысловатой кованой ножкой и потертой кожаной подушкой для пятой точки и положил локти на столешницу, как и положено любому озорнику». «У каждого свой путь преодоления препятствий, просто мое не из самых легких. Но это не значит, что кто-то может или должен завершать мой путь за меня. Давай лучше травяного чая выпьем». «Ну, окей», – добродушно согласился Мартин, поудобнее устроившись на стуле и хлебнув ароматного напитка. «А вот смотри-ка, что мне вчера Марта дала». С этими словами он потянулся и вытащил из кармана куртки слегка помятую бумажную синицу. Птичка была совсем маленькая, помещалась в раскрытую ладонь, но я не мог не отметить искусность, с которой была сложена фигурка. Все линии и складки были такими точными, и сразу угадывалось, что Марта сложила за время своего пребывания в городе не одну сотню таких синиц. «Ну, поздравляю! Теперь тебе тоже доступна наша синичная почта!» «А? Что?» Глаза Мартина округлились, и он требовательно посмотрел прямо на меня, чуть было не уронив кружку с чаем на стойку. Капля травяного настоя, шипя, поздоровалась со старым деревом столешницы и мгновенно растаяла. «Так это же ее синицы летают повсюду, от жителя к жителю и передают записочки». Думал, ты уже в курсе. И отметил про себя, что Мартину все еще легко удивить. А как это работает? Ты меня разыгрываешь, наверное? Ничуть. Смотри. Я бережно взял бумажную птичку из его рук и накрыл ее ладонью. Закрыл глаза, думая о Марте. И невольно улыбаясь, представляя, как увижу ее с момента нашей... С ней последней встречи прошло уже много дней. Через несколько секунд из-под моих пальцев выпорхнула крошечная желто-синяя синичка с забавным серым хохолком, приземлилась на стойку и начала подпрыгивать в нетерпении, деловито оглядываясь по сторонам. Мартин потерял дар речи и, кажется, даже выдохнуть не решался, словно боялся, что птица испарится от его дыхания. Тем временем, совершенно не обращая внимания на застывшего в восхищении и растерянности гостя, я взял карандаш и клочок бумаги и написал «Жду на чай. Т.М.». Затем аккуратно вложил записку синички в клюв, и в ту же секунду она вскочила на подоконник и «Поминай, как звали». Пока Мартин оправлялся от пережитого шока, я устроил инвентаризацию полки с энергией моря. Как это ни парадоксально, на ней не было ни одного предмета синего цвета, никакой морской лазури и тому подобного. Только камушки, ракушки и трофеи, которые море похитило у людей. Особенно мне нравилась коллекция стеклянных сосудов разных форм судно потерпевшего крушение несколько столетий назад у берегов Галикарнаса. Чьи-то любящие руки заботливо собрали все осколки и тщательно подобрали один к другому по цвету и по форме, заново воссоздав хрупкие творения неизвестного мастера. Жидкость, налитая в любую из этих склянок, приобретала целебные свойства от лечения мигрени до ускорения сращивания костей. Но меня привлекала не эта сама по себе несложная магия, а процесс ее возникновения в умелых руках терпеливого Творца. Разливая по сосудам напитки, я в большей степени думал не о производимом лекарством эффекте, а о переливах новых оттенков, получившихся от соприкосновения жидкости с этим древним стеклом. И откровенно любовался ими, пока желающие поделиться со мной с нами томились в ожидании у двери. И чего то меня не покидало ощущение, что за этой дверью все время кто-то стоит. Кто-то до более знакомый и на сто процентов схожий со мной. В последнее время это чувство постоянно усиливалось. И я даже пару раз выглядывал наружу. Но ни на пороге, ни даже поблизости не смог никого разглядеть. И кстати о снах. Я повернулся к Мартину и поинтересовался с нарочитой небрежностью. «Скажи, мой дорогой друг, а как обстоят дела с твоими снами? Они стали красочнее, чем на материке?» «С чего бы это вдруг?» – удивился тот. «Все как обычно. Яркий, задорный, приключенческий. В общем, как я люблю. Что такое кошмар, я и не знаю даже. Не на что жаловаться». «Ну что ж, замечательно». Я боялся, что не смогу скрыть досаду. Но Мартин, по-видимому, был слишком увлечен мыслями о синицах. «Продолжай в том же духе», – пошутил я и вернулся к своим делам. Эх, знал бы он, что сны синего города намного ценнее. Из них пыли получается гораздо больше, чем из слабеньких серых сновидений жителей материка. Впрочем, подождите-ка. Я замер со склянкой в руке, осенённой внезапной догадкой. А как это он все время видит такие яркие сны?»